Глава десятая. Или кто творит историю. Часть вторая. Гул. Низкий. Пробирающий до костей и отдающийся на кончиках зубов. Он был предвестником прибытия очередного поезда метро. Да, мне снова пришлось спуститься в недра города, теперь в рамках гамбита мертвого бога. Вот только на сей раз я находился на светлой станции, сопоставимой с центральной площадью захолустного городка. Тончайшая вязь фресок покрывала грандиозное помещение со сводчатым потолком в десяток метров высотой, поддерживаемым лесом резных колонн. Сотни людей с недовольными сонными лицами ожидали транспорт. А посреди четыре металлические трубы, чуть больше рост человека, пронизывающих помещение, туннели, по которым двигаются вагоны, пневмометро, по две в каждую сторону. Тут в металлической стене туннеля Открылись проходы. Я напрягся, вглядываясь в массу выходящих людей, дабы найти пространственника и его напарников. Главное — разглядеть их под маскировкой. Над городом поднимался рассвет, а значит, запустился новый цикл истории. И если верить предсказанию пророка и сюжету Гамбита Мертвого Бога, цели должны появиться здесь в ближайшие пять-десять минут. Толпы людей схлынули, и вагон дернулся. Гигантские правые механизмы честно работали, заставляя насосы, скрытые в недрах колонны под землей, создавать вакуум в туннеле перед вагоном и повышенное давление за ним. Я поежился. Подобные перепады способны раздавить человека, если железный бочонок, именующийся вагоном, окажется недостаточно герметичным. «Ничего», — отчиталась оборотень, которая составляла мне компанию на этом этапе наблюдения. Серая тень в капюшоне и со скимитарами на боках — совершенно неподозрительная. Вот только фоновым персонажам не до странностей нашей парочки. Чем хуже прописан персонаж, тем меньше в нем разума. Подобные персонажи хороши лишь для того, чтобы создавать фоновые движения. Стража, повложенный сюжетом доктрине, патрулирует улицы. Рабочие работают, жители живут и что хуже всего они не могут помочь найти логово маньяка. А ведь казалось бы, что может быть проще спросить, где живет маньяк, раз известна его личность. Именно поэтому нам нужны главные герои истории. Нам требовалось либо проследить за ГГ в их пути, либо поймать и жестко допросить. Вот только охотятся за героями внутри их истории, идея не самая разумная, даже если те лишились основных сил. Все равно ГГ знают мир истории лучше и противостоять на своей территории смогут эффективнее. Кроме того, мы еще надеялись достать лекарства, не привлекая внимания отражений, а уничтожать героев почитаемой ими истории не лучший для этого способ, а значит только слежка. Вот только для начала нужно найти тех, за кем следить. История начиналась на кладбище, более того, со взрыва. Учитывая, что кладбище на весь Агема одно, а взрыв пропустить сложно, идеальное место для начала слежки. Вот только вторая локация, куда прибудут герои, лавка в центре города, где на них совершат нападение. И пусть они смогут вырваться из ловушки, но если верить истории, нам за ними не последовать, если, конечно, мы не захотим сразиться с половиной города. И тогда появляется новый этап на пути героев – станция Пневмометро. Вот только такая станция имелась на каждом из островков местного городка, а то и не одна. На этом этапе вступала пророк. Увы, она тоже не могла сразу ткнуть в нужное здание и сказать – Это убежище маньяка. Город, в который мы попали, настолько велик, что если рассмотреть все пути, каждое здание и закоулок посредством просмотра ветви событий потребовались бы недели. Маша все же не суперкомпьютер, чтобы за секунды просчитывать миллиарды вариантов событий. Пророк вообще на данном этапе ослаблено. Стационарность сюжета сводила на нет пророчества, они бессмысленны, когда все заведомо известно. Она еще могла рассматривать ветви событий вокруг нашей группы. Вот только ей требовалось выделить ориентиры, опираясь на которые девушка могла работать. И станции пневмометро, участвовавшие в сюжете, именно они. Девушка буквально через полчаса медитации указала ту, где будут проходить герои. И на проверку их отправились мы с Оборотнем и Хугином сейчас парившим на поверхности над станцией пневмометром. Вижу. Возглас оборотня вывел меня из задумчивости. Я тут же проследил взгляд своего персонажа, но первым заметил не ГГ, а его напарников, Рейма и Лорн, они куда более колоритная парочка. Рейм. Молодой Франт – обладатель изящных черт аристократического лица. Мечта девицы – любимец светского общества, если верить описанию книги. И это при том, что он физически не может испытывать эмоции. Вот только в рамках гамбита «Мертвого Бога» его тело оказалось усиленным механическим каркасом после перелома ребер, что сделало его визуально значительно больше, физически сильнее, а тело получило дополнительную защиту. Лорн. Юная дева, расцветающая, словно маленькая, непорочная лилия, белая повязка на слепых глазах заставляла чувствовать себя немного неуютно, а кисти рук усилены металлом вместо изувеченных некогда костей. Вот только связываться с ней стал бы только полный псих. Ибо в душе у нее правили беспринципность, коварство и эгоизм, замешанные на взвешенности и рассудительности. И все это скрывалось под понимающей улыбкой. А в рамках данной истории дева обрела огромную ментальную мощь. Она могла теперь контролировать людей, менять их мысли и память. Герой истории шел чуть впереди, рядом с парнишкой-проводником. Невзрачный, если не считать того, что он подчинил себе парочку выше, и именно благодаря ему раскручивается местный сюжет. Тем временем троица, ведомая парнишкой, приближалась к одной из дверей технического назначения. Мы с оборотнем поспешили следом. Пара команд на наручи, и меня накрыла невидимость. Можно считать небольшим чудом, что наручи вообще работают в столь фонящем верой месте, как библиотека в аномальной зоне. Но не мне жаловаться. Первая шла оборотень. Дабы не привлечь внимания, нам приходилось держаться на почтительном расстоянии от целей, но она не зря имеет звериную часть. Острый нюх позволял не рисковать, оставаясь наследием. Так по одному из технических коридоров мы покинули пределы ветви пневмометро. На следующем этапе мы протискивались по трещине в теле земли, отмахиваясь от корней деревьев и редких паутинок, и закономерно, что вышли к фундаменту города, в смеси развалин алиты древнего города, предтечи и того, что осталось от древнего агема после опустошающего пожара, если цитировать первоисточник. Вот только оценить величие очередного уровня подземелья не получалось, здесь было очень темно. Единственное, что разгоняло мрак, — фонарь в руках проводника наших целей, но и его хватало, чтобы понять. Над нами нависли полуразвалившиеся строения, очередные древние развалины. «Творец, садитесь на меня», — глухой голос оборотня заставил меня вздрогнуть. «Задавать глупых вопросов про, уверен ли ты или будет ли тебе удобно, я не стал». Оборотень воин, который знает, что такое цель и насколько она важна. Я протянул руку, и под нее поднырнуло мускулистое волчье тело. Запрыгивая на спину, я мысленно отметил, что даже не заметил, когда воительница перевоплотилась. Более того, когда мы рванули дальше по следу, я увидел, как волчица подхватила в зубы стопку одежды и пару скимитаров. Легкий цок от когтей по камню, звук осыпающихся камней и песка, изредка хруст. Все это на фоне идеальной, пробирающей до самых костей тишины и промозглости, несло разложением и тленом, но я держался за жесткую шерсть, от которой неожиданно приятно пахло луговыми цветами. Вот только чувствовать себя слепым очень неуютно. Если я не прокачивал ночной взгляд, это не значит, что у меня нет возможности попробовать найти выход. У меня же есть программа для обнаружения информационных потоков. Да, она для цифровых миров. Ну разве мир книги не информационный конструкт? Но довести мысль до конца, так же, как и активировать программу, я не успел. В тишине на нас обрушился удар. Короткий и четкий. Когти полоснули меня по спине, рывком выкинув с оборотня. И это несмотря на мою невидимость. Хотя какой в ней толк при такой темноте? Само собой подземные монстры, ну куда без них, убогих. И если на героев они по сюжету не напали то прописанные инстинкты должны сыграть на нас. Все во имя реалистичности и сюжета. Новый удар когтями я снова не заметил, но зато успел прикрыться рукой. Четыре рваные раны украсили конечность. Я застонал сквозь зубы и уже хотел призвать Наган, но когда не видишь цели, от него нет толка. А выдавать свое присутствие — это хуже смерти». И я сквозь винчивающуюся в сознание боль активировал программу для просмотра информационных потоков. Мир поплыл, и темнота перед глазами сменилась на световые разводы. Такое чувство словно меня погрузили в очень мутную светящуюся воду. Волны света переливались и давили на сознание. Я мог различить лишь самые общие контуры. Третий удар перехватил оборотень. Лязгнули зубы, раздался писк, удар от падения, забились о землю крылья, чавкающий звук рвущейся плоти, а следом хруст ломающихся костей. Я буквально почувствовал, как надо мной нависла мощная туша зверя, и глухой утробный рык впитался в темноту. «Черт, программу нужно настраивать, но не во время боя, и хотя я в данной битве был на уровне слепого кутенка, однако продолжал действовать». Лечебное вино из фляги тут же окропило раны, а чтобы удостовериться, что не подхватил никакой заразы, я еще и отхлебнул. Шипением стали закрываться порезы, а я лихорадочно думал. Очевидно, что на нас напали с воздуха, и темнота врагу не помеха, а значит, противник подобен летучей мыши. А то, что обороте ничего насторожает, говорит, что с угрозой мы еще не разобрались. Как отогнать летучих мышей? Очевидно, что светом. Именно поэтому на героев Гамбита мертвого бога не напали. Но нам нельзя выдавать себя. По той же причине и шум отпадает, даже ультразвуковой. Он может навредить оборотню. Ничего, чтобы отпугнуть при помощи запахов, у меня тоже нет. Резкий рык, падение чего-то тяжелого. И только я успел заметить течение световых волн, от которого откатился в сторону. Звук чего-то рвущегося и резкий запах крови и едва различимый скулеж, а затем хлопание крыльев, вновь и вновь, отступаем, решился я, отключая бесполезный информационный фильтр. Наша смерть не поможет в выполнении миссии, потому я сделал сразу две вещи, отправил оркестру координаты места, где мы сошли с дистанции, следующая точка, где появятся герои истории, должна быть недалеко а затем спроецировал картину на пол пещеры города. Мне повезло, и картина высветила вещи и оружие оборотня. Противники прыснули в сторону, а я, ухватив напарницу ее вещи, рывком закинул нас внутрь картины. Простенький пейзаж, зеленый луг до горизонта. Когда оркестр получит мое сообщение, то спроецирует картину выход. А до тех пор у нас есть несколько минут на отдых. Тем более, что оборотню он, очевидно, нужен — На шкуре виднелись несколько кровоточащих разрезов, один из которых поперек морды волчицы. — Спасибо. Я невольно погладил волчицу по холке. Ты меня прикрыла. Воительница на несколько секунд расслабилась от ласки, но быстро отступила и начала преображаться обратно в человеческую форму. — Моя задача — защищать Творца. Оборотень, ничуть не смущаясь, наготы девичьего тела начала превращаться, и я поспешил отвернуться. Всего полгода назад ты примерно с таким же энтузиазмом пыталась пустить меня на фарш, не приминул отметить я. Творец-то изменился, — заметила оборотень, лаская слух рыкающими нотками в речи. Так сколько времени прошло, — даже удивился я. И, не удержавшись, бросил взгляд через плечо, отметив, что оборотень почти отделалась. Вот только раны ее никуда не делись, и кровь продолжала сочиться. — Давай помогу. Я протянул оборотню фляжку с вином, девушка благодарно кивнула и приняла целебный алкоголь. Сначала она неуверенно обработала раны, а затем немного отпила. «Раньше ты был слабым, и когда мы тебя пытались убить, воспринимал это со смехом и иронией. Теперь ты стал заметно сильнее. Словно и не заметив моих слов, продолжила воительница. Вот только света в твоей душе стало меньше. Ты больше не улыбаешься». «Уважаемые слушатели, я бы мог возмутиться, что сейчас в одном мире разгорается эпидемия. Между двумя реальностями назревает война. За последние сутки я потерял несколько близких людей, а на моих плечах судьбы тысяч людей. И это совсем не весело!» Но ответил я по-другому. «Ты права. Если говорить близким тебе языком, то моя история из веселой фантастики незаметно превратилась в антиутопию с элементами хоррора, и вкраплениями чистого безумия. И ради чего? Удивилась воительница, устраивая на поясе скеметары, зачем отказываться от того, что приносило радость и тьме. Это мой долг. Ты, воина, должна понять. Порой необходимо следовать приказам, чтобы добиться большего. Высшая цель — все дела. И ты считаешь что правильным? Продолжала давить оборотень, и под ее пронзительным взглядом я неожиданно почувствовал себя виноватым. Раньше моя вера в себя была чуть ли не безгранична, а теперь... Я сверился с показателями системы и невесело усмехнулся. Жалкие пятьдесят девять процентов. Я не верю в то, что делаю, не верю в то, что это правильно. Тогда почему не поступить по-своему? Пожала плечами оборотень. Развитие персонажа, ну или человека, не должно уничтожать его личность и веру в себя. Разве не так ты усиливал нас с главным героем, заставляя преодолевать множество проблем, но никогда не позволяя переступать через себя? Смысл спасать мир, если в нем нет для тебя места? Знать бы еще, как это сделать. Я тяжело вздохнул. План продуман до шага, и отклонение убьет не только нас. Но все равно спасибо за веру в меня. Приятно, когда есть на кого положиться, без всяких вторых смыслов и лишних слов, беззаветная вера. И пусть она не найдет отражения в системе, но от этого не станет менее важной, отголосок веры в себя. Порой нужно уметь остановиться, взглянуть в прошлое, чтобы найти в нем поддержку и не совершить ошибок в будущем.